пытаясь неумело выйти на залом локтя. Так и стоял сзади, нависнув над загнутым каштаном, обвив ногой его ногу и пытаясь справиться с непослушной рукой Плетнёва. При этом смешно дёргался, отчего шатался и Николай. Твою луну, Васёк, да ты после Соболевой сам не свой. А ведь Плетнёв явно знаком с этой борьбой и сдаваться не собирался. И получилось, что сейчас оба противника стояли друг у друга на половинах, заступив ногами.